Глава пятьдесят пятая. Чудик. В саду перед гостинной несколько молодых парней из Симиши подлизывались к Дзуши. На любой ее вопрос они отвечали быстро. Одни были из отдельных ветвей Симиши, а другие были прямыми потомками, как Шитян Лоу и Шитян Сяо. Проходя медленно среди душистых цветов, Дзуши трясла лейкой, поливая их.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 и закрыв нос руками ворчали наши яна неожиданно но девушка не сделала шага назад не закрыла нос по видимому этот запах ее не волновал. дзоши смотрела на ши яна в недоумении любой молодой парень прихорашивался перед ней они даже использовали дорогие духи чтобы оставить хорошее впечатление, но этот парень был другим.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 Он гневно посмотрел на Дзуши, предположив, что она специально дала ему такой тяжелый панцирь, чтобы выставить дураком. Но потом заметил, что в глазах Дзуши не было злого умысла. — Я не знаю, из какого материала сделан этот панцирь, но он весит четыреста килограмм, — сказала Дзуши, теребя прядь волос, не заметив гневный взгляд Шияна, и добавила — я очень удивилась когда взяла его в руки в первый раз четыреста килограмм Ши -тян Сяо потер виски чувствуя головную боль дзуши с удивительной легкостью смогла переносить такой вес теперь он понял какая пропасть между ним и ею в этот момент шиян стоял прямо держа панцирь в руках он верил что дзуши не врет шиян ты К нему так Ши Тяньсяо не выделялся особым талантом, но был очень умным. Он смог вовремя замолчать, прежде чем смог сказать шокирующую новость о Шияне. Шиян не обратил на него внимания. Он стал изучать панцирь и сказал: "Это один из древнейших языков. Я не могу прочитать надписи без соответствующих книг. Идите за мной в дом". Шиян тут же пошел с панцирем в руках. «Хорошо», — Зуши кивнула и пошла за ним. «Старший брат, хм, мы и пойдем за ними?» Видя, как эти двое удаляются, Ши Тян Лоу спросил со странным выражением лица. «Хм, хорошая идея», — сказал Ши и последовал за Шияном. Шиян жил в трехэтажном каменном доме. Первый этаж был заполнен разными вещами, второй этаж был для отдыха, а третий был библиотекой. Подойдя с Дзюши к дому, Шиян заметил, что вся толпа парней идет за ними. Он остановился у двери и крикнул «Мне нужна тишина! Никому не входить в дом!». Затем он открыл дверь и сказал «Пошли». Дзюши кивнула и пошла за ним.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 Да и считала это слишком сложным. В уме она отметила Шияна как шизика. «Вот зачем тебе знать, как древние жили? Что это тебе даст?» Души думала, что Шиян был намного дурнее ее.